Дорогая, смерть отца Серова. В своих материалах к биографии Валентина Александровича Серова я буду описывать просто и правдиво только те факты, которые врезались в моей памяти. Даты совсем опускаю, так как их у меня нет. Искать и устанавливать время происшествия дело нелёгкое, я за него не берусь. Времени не имею. Продолжаю. Однажды Аполлон Николаевич Майков, через братьев Праховых, подружившись тогда с художниками, обещал прочитать у Антакульского свое новое произведение «Бальдур». Ему хотелось знать впечатления от его труда в тесном кружке, большей частью художников, которым он интересовался. В восьмом часу вечера собрались: Мстислав Викторович Прахов, Павел Александрович Висковатов и я, с хозяином пять человек. Ждали ещё Сирова с Друдской, но их не было, и решили вдвоём начать, так как были слухи, что Сиров не совсем здоров. Началось превосходное артистическое чтение пьесы, как умел читать только Майков. В самом подъёме скандинавской поэмы сильный звонок прервали. Антокольский побежал и быстро вернулся, совершенно убитый и задыхающийся, страшно побледневший. "Какое несчастье", лепетал он. "Александр Николаевич Сиров умер сейчас. Вдова просит прийти". Поймёте. Мы быстро собрались, летели и скоро уже переступали порог кабинета маститого композитора. Вечная страшная тайна. Казалось, он спит, разбросавшись, успокоившись наконец от сновидений. Да, вот здесь, опираясь на этот самый диван, коленом Сиров восхищался в тот вечер Гретри, и тот же ковёр на полу. Комната была хорошо освещена. Страшно, жутко, от чего Это он. И ничего страшного. Ну, точно спит. Даже неловко стоять и глядеть на него. Живописно, картинно освещённый бельё, одеяло, подушки. И всё в красивом беспорядке, будто кто заботился об общей картине. И как жаль, все мы были так поражены, убиты, и мне не пришло в голову зарисовать эту красивую смерть. А стоило. Это лежал герой классических картин. Да, это никто другой, как великий музыкант-композитор Голова освещалась великолепно стенями, как рассыпались волосы по белой большой подушке. Ворот рубашки расстёгнут, видна грудь. Он обладал ещё хорошим телом, и рука так пластично легла, какая маленькая ручка. И как он играл так бойко такими коротенькими пальчиками. Мы поздно разошлись и долго провожали друг друга, чтобы сколько-нибудь рассеять удручающее настроение. Были мы и на похоронах, несли на руках гроб до самой Александра Невской Лавры.